«Удивительно! Маргарита называет наследного принца своим мужем. Однако, мало того, что свадьбы между ними не было, так те еще даже обручиться не успели. Да, возможно, во дворце слуги и сама королевская семья относятся к девушке, как к наследной принцессе. Но этого мало, как ни посмотри, а фракция аристократов многого стоит. Без их поддержки королевская семья мало что сможет сделать. Таков устой политики». Именно поэтому в прошлый раз Алари так быстро ухватился за мое предложение сдать родителей. В ином случае этот путь занял бы больше времени, и это не говоря уже о жертвах, которые непременно были бы. Маргарита весь путь молчала, хотя я замечала, как девушка снова и снова оборачивается в мою сторону, словно оценивает. Может быть, пытается угадать, о чем я на самом деле думаю? Но я, в свою очередь, каждый раз лишь мягко улыбалась, чем еще больше вводила Маргариту в заблуждение. В итоге мы прошли весь путь, не проронив ни одного слова. Однако, как только мы вошли в рабочий кабинет наследного принца, Маргарита неожиданно сорвалась с места и с вскриком аллари побежала к юноше и бросилась к нему на шею, словно бежала от монстра и теперь искала в объятиях любимого защиты. Неужели думает, что я пришла за наследным принцем, как его бывшая? Боже упаси, это добро мне точно не нужно. Маргарита, озадачился принц, который совершенно не ожидал подобного поведения от своей ненаглядной. Что такое? Я ведь просил не тревожить меня, пока я работаю. Только если случилось что-то срочное. алария начала девушка разочарована Но принц уже убирал руки возлюбленные от своего лица, тем самым давая понять, что работа на данный момент важнее. Тук-тук, произнесла я, осознавая, что меня сейчас не слышно и не видно. Наконец-то Алари резко повернулся в мою сторону, не веря своим ушам. Розалин? Доброго времени суток, Ваше Высочество, улыбнулась я, слегка склонив голову. Ваше предложение все еще в силе? И тут я увидела то, что у меня вызвало лишь легкое удивление, а вот на лице Маргариты был самый настоящий шок. А заулыбался так широко и радостно, что можно было с легкостью увидеть его зубы мудрости, а в глазах засияло счастье вперемешку с безумием. — Разумеется, леди Розалин! — отозвался принц. — Хотя нет, герцогиня Арчер! — поправил он сам себя, вставая из-за рабочего стола после чего, проходя мимо Маргариты, направился прямиком ко мне. «С возвращением в столицу, миледи!» С этими словами он взял меня за руку и поцеловал тыльную сторону ладони. «Чтоб тебя!» До сих пор не могу поверить, что добровольно согласилась на эти политические игры. Однако теперь я уверена на все сто процентов в том, что бывшие герцог и герцогиня сбежали из тюрьмы, и это не вина принца. Скорее он сам сходит с ума, пытаясь решить эту проблему. Но скрывать эту информацию он долго не сможет. Пресса в скором времени опубликует сенсационные новости. «Я прикажу прислуги подготовить для вас комнату и платья, подходящие вашему статусу», неожиданно произнес принц, после чего взял со стола небольшой металлический колокольчик и встряхнул им, вызывая мелодичный звон. Не прошло и минуты, как в помещение зашла одна из горничных. «Звали Ваше Высочество?» – спросила девушка, склонив голову. «Да», – произнес Алари, продолжая улыбаться. «К нам в гости прибыла герцогиня Арчер. Подготовь для нашей гости комнату и проследи, чтобы она ни в чем не нуждалась. Завтра у нас бал». «Поняла», – кивнула горничная, после чего попросила меня следовать за ней.